Среди всего этого адского шума и ужасного разрушения в комнате отца маршала Симона происходила сцена полная внушительного и мрачного спокойствия. Лицо старого рабочего было мертвенно-бледно. Маршал Симон, стоя у изголовья, с болью смотрел на отца. За ослабевающим пульсом следил доктор. Роза и Бланш преклонили колени у кровати. В стороне, скрестив руки на груди, стоял Дагабер. Доктор приподнялся. Это был никто иной, как Болинье. Просто его больница ближе всего была к фабрике господина Горди. Есть надежда. По крайней мере, господин Герцог пульс усиливается. Он спасен Не питайте ложных надежд, господин герцог Пульс усилился Благодаря сильным средствам Которые я пустил в ход Но я не отвечаю за исход кризиса Отец мой Отец, ты меня слышишь? Старик сделал легкое движение головой И с усилием Открыл глаза Его взгляд был Осмысленным Батюшка Ты жив? Ты меня узнаешь? Ты здесь. Да. Пьер, руку. Дай мне руку. Вот она, батюшка. Жив. Боже мой, жив! А, Пьер, ненадолго меня хватит, но мне надо успеть сказать тебе. Только бы, только бы успеть сказать батюшка! все. Батюшка! Сударь, небо может быть свершит над нами чудо. Вы будьте терпеливы, и пусть священник... Священника? Нет, спасибо. У меня есть сын. На его руках я и отдам душу. Батюшка. Которая всегда была честной и прямой. Батюшка, ты не умрешь. Нет, Пьер. нет. Пьер, ты сейчас просил совета. Очень важного. Да. Мне кажется, желание указать тебе... На твой долг меня и вернуло к жизни Я умер бы глубоко несчастным, если бы Если бы знал, что ты пошел по недостойному пути И, слушай, слушай, сын, мой честный сын В эту страшную минуту твой отец не может ошибаться Ты должен исполнить свой долг Иначе ты поступишь нечестно. Батюшка. И, и не перебивай меня. Поступишь нечестно и не исполнишь последней воли твоего отца. Ты не колеблясь должен. Батюшка, до Наполеон Второй. И потому... Батюшка. Клятва. Батюшка. Батюшка.